Глава 15 Время завтрака уже давно прошло, и обеденное время тоже совсем скоро закончится. А я все лежу в своей постели и не хочу вставать. За окном слышатся звуки марша. Бойцов выгнали на какое-то важное построение, и сейчас зачитывают очередной приказ командования. Иногда в казарму заходят измученные новобранцы после тренировок и злобно косятся в мою сторону. Хотя, к слову, помимо меня, на других койках лежат еще человек пятнадцать. Но все они служат довольно давно, и другие новобранцы завидуют им не так, как мне. Впрочем, а мне-то зачем завидовать? Просто не будьте такими глупыми и поймите уже саму суть армии. Здесь все просто и понятно. Вот они сидят на своих койках. Украдкой обсуждают, что я замазанный, попал сюда по блату, и вообще мне живется здесь слишком легко. Не то, что им. Приходится каждый день тренироваться. Иногда их отправляют в патрули на ночные дежурства. А это куда тяжелее, чем вот так лежать в казарме до полудня и смотреть в потолок. На деле же они не понимают, насколько грамотно в армии выстроены все процессы. Если у тебя запланирован боевой выход, то не надо тратить лишних сил на не самую полезную ерунду. Полежи, поспи, отдохни, поешь. Время до выхода предназначено только тебе, и ты можешь тратить его на свое усмотрение. Можно заранее сходить в хранилище и проверить свое оружие и экипировку переговорить с более опытными людьми, узнать о возможных будущих проблемах и способах их решения. На задании боец должен быть полным сил и решимости, а не после марширования по плацу, стрельбищ или изнурительных тренировок на полигоне. Эта система напоминает мне мой орден. Встречаю в армии много похожих правил и принципов, и, возможно, поэтому мне здесь настолько комфортно. Помню, что попасть в мой орден считалось невероятной удачей, это как вытянуть золотой билет в жизнь. Но так считалось только среди тех, кому не удалось попасть к нам. Хотя в моем мире было множество других орденов, кланов и анклавов, связанных с демонологией, но именно мой орден считался лучшим. А вот счастливчики с золотым билетом быстро понимали, что не все так радужно, как им казалось ранее. Много раз я видел настоящее разочарование в глазах адептов и учеников. Но совсем скоро оно сменялось отчаянием. Железная дисциплина. Вот два слова, которые полностью описывают всю суть Ордена. Это самое главное. И попробуй сходи в туалет не в то время, в которое это разрешено. Почему так? А потому что демонология — крайне точная наука, и дисциплине нужно учить с первого дня. Каждый демонолог должен привыкнуть к ней сразу, ведь одно лишнее слово, одно неверное движение — и ты труп». В Ордене было ровно так же. Одно неверное слово в присутствии наставника, и твоя жизнь становится гораздо тяжелее на следующие несколько месяцев. У нас не привыкли доказывать свою правоту перед учениками при помощи слов, а всегда показывали на примерах. Но не всегда примеры были в виде физических нагрузок. Случалось и такое, что приходилось использовать наказание. Например, Один адепт, который 20 лет у нас не пробыл, умудрился пронести алкоголь, чтобы отпраздновать какие-то свои успехи. Следующие полгода он провел в камере, изготовленной Орденом Архитекторов по специальному заказу. Она имела хитрое строение, и потому призванные туда же три высших демона не могли причинить ему вред. Но высшие демоны, на то и высшие, что умеют делать больно, Иначе. Не буду раскрывать секретов своего ордена, но эти полгода стали очень сложными в жизни бедолаги. Демоны веселились, как могли, искушали его, призывали своих друзей, приводили демонических баншей. И когда Вельс вышел оттуда, он стал совершенно другим человеком. От его раздолбайства не осталось и следа а его длинные густые черные волосы стали белыми. Ладно, хватит лежать. Уже четыре минуты как восстановился и отдохнул. И все это время просто релаксировал. А еще наслаждался тем, как на меня косятся новобранцы. Это тоже довольно приятно, ведь они так меня ненавидят. Поднялся с постели и направился прямиком к кардиналову, чтобы получить задание. «О, уже готов!» — удивился он. «Ну, пойдем за мной». Он вышел из своей комнаты и, немного попетляв по длинным коридорам, привел меня в душную комнату, где вовсю кипела жизнь. Люди сидели за столами, общались по телефону с другими службами. Кто-то тоже получал задания и инструкции. Другие ждали своей очереди или даже спорили с товарищами насчет тех или иных, тактических моментов. Да ну, воскликнул один из тех, кто стоял в очереди на получение заданий. Уже новобранцев на одиночное задание шлют. Что, у нас так плохие дела с личным составом? Он даже маршировать толком не умеет. Куда его в лес отправлять? Ха -ха! Этому тройной запас боекомплекта, приказал кардиналов ответственному за выдачу заданий. Слишком много сил на разговоры. «Прошу прощения, капитан кардиналов», — потупил тот взгляд. «Был неправ». «Точно! Идиотская шутка!» — согласился капитан. «Но ведь правда он новобранец», — снова подметил боец. «Вон у него шевроны пустые. Даже лысого демоненка на них нет». Я посмотрел на свои шевроны и убедился в том, что боец говорит правду. И действительно... Совсем пусто. Даже как-то обидно стало. Ведь у шутника демон, причем с рогами. «Будут когда-то», — подметил я, — «еще злее, чем твой». «Во-первых, у парня уже два боевых выхода. И не слабых», — подметил Кардиналов. «А во-вторых, не тебе решать, Василек». Он отвел меня в сторону и усадил за стол. «Смотри, парень». Я передал на твой наручный компьютер всю необходимую информацию по заданию. Но учти, что когда ты покинешь территорию части, вся эта информация будет стерта. Но сперва расскажу от себя простыми словами. «Вопросы есть?» Он заметил, как я заерзал на стуле. «Есть. А когда я смогу выходить с этим наручным компьютером за территорию базы? В город, имею в виду», — быстро проговорил я. «А ты не обнаглел часом, рядовой?» — нахмурился Кардиналов. «Зачем он тебе вообще?» «Он удобнее телефона», — пожал я плечами. «Конечно удобнее. Это же военная разработка!» — воскликнул он. «По идее, через два года службы». «Но ты выходить в город можешь только через два года», — усмехнулся Кардиналов. «Так что для тебя особые условия. Как год соберешь?» «Так и можешь им пользоваться». «Хм, за месяц, думаю, управлюсь», — кивнул своим мыслям, а капитан расхохотался. «Самонадеянно, однако», — помотал он головой. «А теперь слушай информацию по поводу предстоящей задачи». Он вкратце объяснил, в чем суть моего задания. И все это время было видно, как он ждет момента, когда я начну возникать и просить отправить кого-нибудь другого. «А мне что? Мне классно!» Плюс забавно было наблюдать за другими. Они прислушивались и не могли понять, почему новобранца отправляют на полноценную разведывательную миссию. После разговора с Кардиналовым сразу отправился к прапору. Но у того все мои вещи уже лежали в отдельной комнате, подготовленные и записанные в специальный журнал. «Это точно все мне?» — решил уточнить на всякий случай. «А то как-то много». «Ну, задание не из легких. Может, все пригодится», — пожал плечами прапор. «Понимаю, но посмотри на него», — указал на мужика, который стоит около скудной кучки экипировки и жалобно смотрит в нашу сторону. «Может, ему нужнее? Зачем мне столько всего нового? Сломаю ведь». — А ты на других не смотри, — возмутился Деревенкин. — У него выход на четыре километра, а хочет ехать на тяжелой технике. — А зачем на четыре километра выходить? — удивился я. — На минном поле подрыв произошел. — Нужно проверить, — махнул рукой прапорщик. — Так отправьте дрон. — Думаешь, над каждым минным полем нет систем подавления сигналов? — воскликнул он. «Вот теперь знаю, что есть», — улыбнулся ему. «Нет, ну, спасибо, конечно. Постараюсь вернуть все в целости и сохранности». «Ты уж постарайся», — погрозил мне пальцем Деревянкин. «Вещички не из дешевых. Вот, например, смотри». «О, кастет! Удобный-то какой! А как в руке лежит!» Воскликнул я и схватил кастет. «Вот, спасибо, прапор!» Обещаю именно им все головы врагам порасшибать. «Это новейший пульт жестового управления личным дроном!» — взвыл прапор и сразу отобрал у меня игрушку. «Так, это тебе не пригодится. Да и сам дрон тоже пока рано доверять». Он убрал из кучи все лишнее. «Выдайте гранатомет вместо дрона». Решил немного понаглеть вдруг действительно выдадут?» «Зачем тебе? У тебя же разведывательная операция!» — почесал он затылок. «А вдруг что? С гранатометом как-то поспокойнее!» — пожал я плечами. «А знаешь что? Давай!» — хохотнул Деревянкин и быстро сбегал за гранатометом. «Вот, если поднимешь, выдам!» Он с трудом подтащил ближе огромный тубус и протянул его мне. И действительно, серьезная штука. Весит больше сотни килограмм. Но я все равно взвалил его на плечо и стал водить из стороны в сторону. «Отлично, бери!» «Спасибо, прапор!» Даже не знаю, что так меня обрадовало. В итоге мне выдали снегоход, сани к нему... И все это завалили огромным количеством оборудования. А еще дали навороченную винтовку, которую я сразу спрятал подальше, чтобы не потерять. Несколько боксов с какой-то электроникой, фотоаппарат и вообще все, что только может пригодиться, наподобие палатки, спального мешка и набора для разведения огня. После чего меня проводили к воротам части, убедились еще раз, что я понял цель задания, и помахали ручкой. На этом мое задание и началось. Суть его заключается в том, что нужно сделать как можно больше снимков вражеской военной базы, которая уже полгода строится относительно недалеко отсюда. Ее уже пытались штурмовать, но закончилось это плачевно, потому теперь проводится только разведка. Толпу на такое задание не отправить, ведь враг легко вычислит скопление сил и отправит еще больший отряд для уничтожения группы. А вот в одиночку пробраться вполне возможно, если это подготовленный элитный разведчик, разумеется. Но точно не новобранец. Впрочем, Кардиналов заявлял, что по дороге у меня не должно возникнуть никаких проблем». Путь зачищен предыдущей группой, и большую часть пути можно двигаться по дороге, не опасаясь неожиданностей, наподобие минных заграждений. Просто доехать, сделать несколько фотографий издалека и идти обратно на базу. Информация о ходе строительства новой базы нужна позарез и как можно скорее. Мне все это говорили по секрету. И на мой вопрос, зачем нужны эти фотографии, ничего не ответили. Но тут и дураку понятно, что планируется нападение, и на основе этих фотографий будет разрабатываться план атаки. И хотя задание кажется тяжелым и даже невероятным, но ведь другие уже делали это до меня. Да, они служат довольно давно, но ведь ни одному из них нет и трех тысяч лет так что мне тупо интересно, что там будет. А что нравится в этом задании, так это отсутствие срока годности. Спросил, сколько у меня есть времени, а Кардиналов сказал, что могу хоть неделю по лесу гулять. Главное, чтоб вернулся, и желательно с фотографиями при себе. А как добираться, это уже мои проблемы. Сколько нужно сделать фотографий? Это тоже на мое усмотрение. Если получится всего одна, грустно, но все равно приемлемо. Больше — лучше. А если обойти территорию базы по периметру и нащелкать ее с разных ракурсов — вообще красота. Только придется умереть 500 раз в процессе. Ведь охраняется база не только новосами, но и множеством мин, а еще всякой электроникой, камерами и дронами. Также важно сделать снимки людей. Так, по их лицам, можно будет вычислить, какие части сейчас базируются в этом месте. В общем, Кардиналов немного посмеялся и сказал выполнить задание так, как мне будет комфортно. В этот момент он думал о том, что я сделаю один снимок и убегу, а я как раз размышлял о гранатомете. В общем, путь до базы занял около суток. Итого за это время встречено 747 белок, 31 медведь, 28 снежных волков, 21 бурый волк и еще 3 гигантских магических волка. При этом потерян 21 бес, найдено 6 окоченевших трупов. Два из них были из нашей империи и четверо оставшихся новосы. Координаты наших трупов сохранил на будущее для дальнейшей эвакуации. А вот с Новосов получил три автомата, четыре ножа и парочку гранат. Тогда как со своих трофеи брать нельзя. Таковы правила. Не империи, но мои личные. Добрался я довольно быстро, ведь на дорогу в один конец было выделено двое суток. Дело в том, что я отправился по другому маршруту прямиком через лес. А что? По дороге ехать скучно, тогда как в лесу можно встретить немало приключений. И вот я припарковал свой транспорт, взял все самое необходимое, а остальное хорошенько припрятал рядом. После чего легкой походкой направился прямиком в сторону базы. Правда, топать мне еще полдня, ведь надо преодолеть 10 километров — по заснеженному, густому, магическому лесу. На всякий случай, чтобы не попасть в засаду, активировал на снегу несколько пентаграмм и призвал двенадцать крылатых бесов. Отправил их в разные стороны на разведку, а сам спокойно отправился на прогулку. Рядом остался только Рэмбо, но с ним не так скучно гулять, как со многими его сородичами. Этот демоненок отличается сообразительностью и разумностью, а еще на него можно положиться. Но Рэмбо — это еще не козырь. Есть у меня при себе другие фокусы, которые я оставлю на всякий случай. Не зря же я готовился к операции заранее. Последняя часть пути была самой сложной. По дороге попадалось множество технических объектов, которые приходилось обходить по широкой дуге. Также попадались заминированные участки. Но задание ответственное, и обнаружить себя нельзя. Потому пробирался я максимально аккуратно, не вызывая лишнего шума. При этом не забывая напоминать бесам, чтобы заметали следы за мной. Добрался до места уже поздним вечером. Хотел пораньше, но несколько раз над головой пролетали разведывательные дроны, и тогда приходилось зарываться в снег. А на случай, если у них есть сканеры ауры, накладывал на себя покров из демонической энергии. Ведь даже если меня и обнаружат, подумают, что я какой-то демонический зверь или вроде того. И вот, спустя какое-то время, Я добрался до первой охранной линии вокруг военной базы. Здесь были сплошные минные заграждения. Всюду натянуты растяжки. И я даже хотел воспользоваться разведанным путем, что мне указали еще в штабе. Вот только разведка промахнулась, и я напоролся на особо густо заминированное поле. Куда ни наступи, везде мины. Пришлось отправлять Рэмбо, чтобы сделал подкоп и убрал мины. Да, они могли взорваться, и да, он тоже это понимал. Но куда деваться? Есть лопата, есть приказ — иди копай! И, кстати, Рэмбо, как оказалось, умеет прекрасно управляться не только с ножом. Саперная лопата стала продолжением его руки, и даже мерзлая земля разлеталась в разные стороны от каждого его движения. «А это куда?» — подошел ко мне демон и показал мину. «Да убери куда-нибудь в сторону!» — махнул я рукой. «Метров за двести отсюда! И остальные там же сложи!» Я пробрался через минные поля, и теперь появилась новая проблема. До базы всего три километра, и, казалось бы, вот она! «Бери да фотографируй!» но через деревья ее совершенно не видно, и нужно забраться на пригорок. Вот только в этой зоне уже попадаются патрули. Меня об этом предупреждали, так что никакой неожиданности в патрулях нет. Причем предупреждали командиры, и теперь точно так же предупреждают бесы. Потому обойти их не составило труда. Когда знаешь, где находится каждый патрульный, и даже датчик в радиусе сотен метров, разведывательная миссия превращается в легкую прогулку. И вот, спустя всего полчаса, я забрался на пригорок, откуда открывается прекрасный вид на базу. Ну, прекрасный настолько, насколько это возможно. Ведь база со всех сторон укрыта высокой стеной, состоящей из прочных металлических щитов, и дозорных вышек. Достал фотоаппарат, снял крышку с объектива и с лицом победителя стал делать снимок за снимком. Приблизил одно здание, затем второе, заснял нескольких бойцов, затем перевел внимание на строящийся дом где-то на краю базы. Десятая фотография, двадцатая, сотая, сто тридцатая. Все! Задание выполнено. Присел прямо на снег, чтобы перевести дыхание. Затем открыл специальный пакет с теплой водой. Сделал небольшой глоток. А рядом Рэмбо сидит, переминается, так как постепенно начинает примерзать. И ради этой ерунды я сюда шел, вздохнул я. Обидно. Хозяин недоволен? Покосился на меня Рэмбо. Не то чтобы... «Недоволен!» — скривился я. «Но хочется понять, когда уже будет тяжело. Обещали, что это задание будет трудным. Оно вон как получилось. А прогулка по лесу должна быть трудной!» Снова покосился на меня демон. «Вообще-то это секретная операция с повышенным риском!» Важно поднял я палец к небу, повторяя слова капитана. «И мне говорили, что будет тяжело!» «У людей секретной операции — это гулять по лесу?» — ухмыльнулся рогатый. «Как видишь, да!» — тяжело вздохнул я. «А что ему еще сказать?» «Стыдно, но как есть!» «Скукота!» Рэмбо тоже расстроился, а я стал рыться в рюкзаке. «Будешь батончик!» — выудил оттуда парочку, а Рэмбо в ответ неуверенно кивнул. Так что я разделил с ним трапезу, а пока жевал, думал. Вот так в тишине прошло несколько минут. «А ты знаешь, что это база наших врагов?» кивнул я в сторону базы новосов. «Если они нас обнаружат, сразу уничтожат». «Уничтожат вас, а я вернусь к себе!» не согласился Рэмбо. «Правда, не хотелось бы этого». «Чтобы меня уничтожали?» ухмыльнулся я. «Возвращаться не хотелось бы», — честно ответил он. «Там скучно, а здесь хоть какое-то разнообразие. Но холодно». «Обидно. Очень обидно. Пришлось проделать такой путь, и все это ради сотни фотографий. Как говорил капитан, доберусь и могу делать все, что захочу, лишь бы вернулся потом со снимками и желательно живой. Да и что это за фотографии?» За стеной все равно ничего толком не видно. Да, какая-то строительная техника гоняет, здание уже строит, и это грустно. У меня остается два варианта на выбор. Или сидеть и ждать, когда произойдет что-нибудь интересное. Например, прибытие самолета с важными гостями. Или... нет, плохой вариант. Днем меня, скорее всего, засекут и шансов выжить останется слишком мало. Не просто так в задании рекомендовалось четко рассчитывать время, чтобы вылазка была только ночью. «А хозяин может больше не брать таких скучных заданий?» — снова заговорил Рэмбо, доев свой батончик. «К черту!» — махнул рукой. «Я придумал. Пусть задание я выполнил, но с такой информацией возвращаться — это себя не уважать». — возмутился я. — Потому если задание оказалось скучным, надо его развеселить. Я прибыл в этот мир не для того, чтобы просто гулять по лесу. Пойдем, сделаем операцию интереснее. С огоньком. — Намного? — оскалился Рэмбо. — Намного. Пойдем охотиться на патрули. На моем лице тоже появилась хищная ухмылка. — Это я с радостью. Рогатый достал из-за пояса нож. «Не, погоди, не в этот раз!» — остановил его. Оглянулся по сторонам и увидел иссохшее дерево, а следом подошел к нему и отломил увесистый дрын. «Вот! Это твое оружие на сегодняшний вечер!» «Хозяин понизил меня на несколько рангов?» — склонил голову Рэмбу. «Нет, конечно!» Просто наше дело не убивать, а собирать пленных. Найти первых жертв не составило труда. Трое бойцов как раз сидели и грелись у костра, но два беса, сидящих на дереве, с легкостью потушили костер самым простым для них способом. Причем дождик попал не только на огонь, но и на самих охранников. Те сначала не поверили, что посреди зимы мог пойти такой проливной дождь, и подскочили со своих мест. Первому прямо из темноты прилетел в голову булыжник, второго сразило ударом дубины, а третьего разорвали бесы. Можно было отправить в отключку и его, но он успел заметить Рэмбо, потому мог выступить неудобным свидетелем. Одна группа за другой подвергались нападениям, и никто не успевал вовремя среагировать. В этих местах не встретишь диверсионную группу, ведь все вокруг заминировано. И всюду установлены самые разные датчики. Незаметно сюда не проберешься, думали они. И зря. Каждого пленного хорошенько зафиксировали, не забыв завязать глаза. И затем стайка бесов начала перетаскивать их по воздуху к снегоходу и складывать в кучку. Всего набралось двенадцать человек, и у нас совсем не осталось времени, ведь совсем скоро начнется перекличка, и, не дождавшись ответа от патрульных, из базы будет выслана проверка. — Нет, — помотал я головой, — все равно скучно. Рядом со мной приземлился Рэмбо и тяжело вздохнул но ты не переживай сейчас будет веселее посмотрел на своих бесов и улыбнулся помните где лежат те круглые металлические штучки мины которые помним ответили они хором почесал голову довольно крупный но явно не самый умный из них этому покажете хорошо указал на него так вот ваша задача «Взять по одной мини и сбросить», — обвел взглядом в военную базу и заметил одно интересное здание. «Вон в ту дымящую трубу. Судя по всему, это котельная. Пусть померзнут. Тем более, что котельные иногда взрываются, когда наступают сильные холода». «А потом», — уточнил один из бесов, «а потом летите в разные стороны и возвращайтесь в свой план». — воскликнул я. — Оплату получите в полном размере. — Да легко! — обрадовались они. — А мы? — уточнил Рэмбо. — А вот мы должны устроить быструю пробежку, — развел я руками. — Очень быструю. — А как же посмотреть? — возмутился он. — За кого ты меня принимаешь? Я аж опешил от такого. — Конечно, сначала мы посмотрим, а потом... «Побежим!» «Рискованно, конечно, но устроить хоть какую-то пакость хочется. Да, были места и посерьезнее, например, склад боеприпасов или столовая, но вариант с куда проще, ведь враги не сразу сообразят, по какой причине она взорвалась. Это уже потом они догадаются, что патрули исчезли не просто так, но мы с Рэмбо будем уже далеко». Тогда как, если случайно убить кого-то важного, например, того же офицера, погоня будет выслана немедленно, и они могут использовать даже авиацию. Вот тогда оторваться будет сложнее. Не, действовать так кардинально мне пока рановато. Силы не те. Нужно набрать больше энергии и золота. Военная база новой империи. Некоторое время спустя. По территории части шли двое важных людей. Полковник, он же глава этого места, и подполковник, что прибыл вместе с крайне важной комиссией из столицы. «Да уж, вот ты нас удивил, Варварел!» Подполковник похвалил мужчину. «Давно не видел генерала таким довольным а он еще жаловался, что не хочет в эту дыру, так как тут такая холодина. «И по лесам только медведи шляются», — хохотнул он. «Но ты смог его порадовать. Давно он такой баньки не видел. А ты сам знаешь про его дар огня. Чтобы его проняло, нужно парилку разогреть минимум до двухсот градусов», — довольно заулыбался подполковник. «Но ты смог». Он, как вернется в столицу, сразу отблагодарит тебя. Будь уверен. Ну так ты сообщил мне заранее, так что тебе спасибо, похлопал его по плечу полковник. Вон какую баньку успели построить. Смотри, как дым валит из трубы. Специально ведь артефактный котел заказал, чтобы разогревал как надо. А еще организовал массажные кабинеты, бар. «Согласен, ты молодец! И какой размах! Туда не только генерал поместится, но и вся комиссия в полном составе!» «Они что, не люди?» — возмутился полковник. «Тоже хотят попариться!» «Ладно, пойдем посмотрим, как там генерал, а то лежит там, балдеет!» — хохотнул мужчина. Но не успели они сделать и шага в сторону бани, как в здании прозвучал взрыв!» и оно развалилось на части. Все звуки вмиг стихли, и внимание каждого бойца устремилось на разрушенную баню. Точнее, не разрушенную, а уничтоженную. Ведь баня разлетелась на мелкую каменную крошку. Сигара выпала изо рта подполковника и покатилась в воронку, которая осталась от здания. Но он быстро пришел в себя. «Мой генерал!» — запищал мужчина. «Как так?» «Бегом! Личный состав!» — взревел Варварел. «Генерал мог уцелеть!» «Срочно! Всем на помощь!» Не успели бойцы подобраться к руинам, как прогремел еще взрыв, затем еще и еще. Взрывы грохотали несколько минут, оставляя от бани лишь множество воронок, и не оставляя ни малейшего шанса погребенному там начальству. Но когда взрывы стихли, к полковнику подбежал боец с ведром воды. — Куда выливать? — уточнил он. Ведь когда горит все вокруг, непонятно, что именно надо тушить. — Можешь вылить на могилу моей карьеры! — растерянно проговорил он. Цветочки хоть польешь.